гибель империи. Тюремная психушка, шизофреник разгуливает в бумажной короне, соорудил ее из газеты, в момент ареста носил на голове пакет с клеем. Преступление так, чепуха, решил, что ему негде жить и что для этого нужно жениться. Вломился в чужое жилье, треснул по голове хозяйку, сильничал и сел рядом, стал ждать. Та пришла в себя, наорала на него и вызвала милицию. — Ты что же, решил, что она после этого захочет за тебя замуж? — Ну, я так подумал. И вот стал ходить в газетной короне, и его полечили. И он ее снял. — Доктор, а где ж корона? Лучезарно улыбаясь, я теперь буду передовиком швейного производства. — А что ж ты раньше корону носил? — смеется. — Да мне делать было нечего.